Девятое. Смерть Фрейдис. Два года прошли без зимы. Гренландцы научились рыть каналы и выращивать незнакомые им овощи. Красные, желтые, фиолетовые, одни сочные, другие мучнистые. Фрейдис сделалась царицей. Она вышла замуж за ярлы из соседнего города под названием Кахамарка. И чтобы скрепить союз, был устроен грандиозный пир. Рекой лилась ака, маисовое пиво, подавали жареную на углях рыбу, Мясо альпаки, животного похожего на стройную овцу и приготовленных на вертеле куи. Эти напоминали кроликов, покрытых пухом, с маленькими ушами, а мясо у них было нежным и сочным. Примечание. Ака – напиток, более известный под названием чича. Куи – морская свинка на кичуа. В оставленных европейцами документах XVI века упоминается именно под этим названием. Конец примечания. У Фредис было много детей и умерла она, осыпанная почестями. Похоронили ее вместе со слугами, украшениями и посудой. Ее лоб охватывала золотая тиара. Колье из восемнадцати нитей красного жемчуга покрывало грудь. В одной руке она сжимала железный молот, в другой — нож полумесяц. Гудрит выросла, и хотя волосы ее не были рыжими, как у матери, сумела добиться почета у народа Ламбайки. Поэтому, когда жестокие бури смели все в округе и скреллинги горевали из-за потерянного урожая и затопленных полей, она убедила их, что это послание Тора. Она нисколько не сомневалась, что нужно двигаться дальше, и когда достойная дочь своей матери повела к югу множество скреллингов и гренландцев, которые теперь стали единым народом. Говорят, они нашли большое озеро, но в этой саге о таком не сказано, ведь никто точно не знает, что было дальше».